За сценой принц, держась несколько в стороне и понижая голос, говорил с Нана. Он от нее не отходил и пристально смотрел на нее полузакрытыми глазами. Нана, не глядя на него, улыбалась и знаком головы соглашалась с ним. Вдруг граф Мюфа, оставивший Борднава, сообщавшего ему подробности о действии воротов и валов, подошел к ним и прервал их разговор. Он повиновался побуждению всего своего существа, Нана подняла на него глаза и улыбнулась ему, так же, как улыбалась принцу. Между тем она все время внимательно прислушивалась, поджидая реплику. — Кажется, третий акт самый короткий, — заговорил принц, которого стесняло присутствие графа. Она не ответила. На лице ее вдруг появилось деловое выражение. Быстрым движением плеч она сбросила с себя шубу, которую подхватила мадам Тиби, стоявшая сзади. И слегка коснувшись обеими руками прически, чтобы убедиться в ее исправности, она выступила на сцену в своем легком костюме. «Тише!» — прошептал Борднаф. Граф и принц были в состоянии оцепенения. Среди полного молчания поднимался глубокий вздох, точно отдаленный гул толпы. Каждый день появление Венеры в легкой одежде — напоминавшей наготу богини, производила тоже впечатление. Графу Мюфа захотелось взглянуть на нее, и он прильнул глазом к отверстию в заднем занавесе. За ослепительной дугой рампы зала выступала в полутьме, как будто подёрнутая красноватым дымом. На этом бесцветном фоне, которому ряды лиц придавали бледный оттенок, выделялась белая фигура Нана, высокая, заслонившая собою ложе от балкона доверху. Он видел ее спину, Затылок, обнаженные руки и у самых ее ног как будто отрезанную голову суфлера со старым добродушным лицом. При некоторых фразах ее выходной арии волнистая линия пробегала от ее шеи вдоль по телу и замирала в лежавших на земле складках туники. Издавши финальный звук, среди целой бури аплодисментов она раскланялась, и при этом юбки ее вздулись, и волосы рассыпались вдоль согнутой спины. Когда она, согнувшись, С отопырившимся платьем Стало приближаться к тому месту, Где стоял граф, Он откинулся назад, Совершенно бледный. Сцена исчезла для него. Он видел только изнанку декораций, Пестроту старых афиш, Наклеенных, как попало, За дверью среди мелких газовых огней Весь Олимп, Вторил теперь дремавший мадам Друар. Они все ждали окончания акта. Боск и фонтан сидели на полу. Апрюльер оправлялся и зевал, собираясь выйти на сцену. Все были утомлены с красными глазами, всех клонило ко сну. В эту минуту Фошери, бродивший на стороне театра, примыкавший к саду, после запрещения Борднава переходить на другую сторону, подошел к графу, чтобы придать себе значение. «Вы никогда не видали уборных?» — спрашивал он. «Это очень интересно. Пойдемте, я вам покажу». «С величайшим удовольствием!» — ответил, наконец, мифа, у которого все увеличивавшееся слабость отнимала всякую волю. Он пошел за журналистом, отыскивая глазами маркиза Швара, который исчез куда-то. Он чувствовал в одно время и облегчение, и тревогу, оставляя свое место, откуда он мог слышать нана. на Фошри пошел вперед по лестнице, закрытой в первом и во втором этаже деревянными переборками. Это была лестница, какие бывают... В подозрительных домах, в которых графу приходилось бывать в качестве члена благотворительного комитета, старая, покосившаяся, с остатками желтой краски, с засаленными ступенями и железным прутом вместо перил, выглаженным от прикосновения рук. В фонарях, прикрепленных к стенам, пылал газ, беспощадно освещая всю эту нищенскую обстановку, выделяя массу тепла, поднимавшуюся и в узкой спирали верхнего этажа. «Здесь четыре этажа», — объяснял Фошри. «Имейте в виду» что наверху не слишком свежо. Приближаясь к последней площадке лестницы, граф Мюфа опять ощутил теплую струю, в которой слышался запах женщины и которая доносилась до его лица среди волн света и шума с каждой ступенькой. По мере того, как он поднимался, все более и более слышал мускусный запах пудры, острый запах туалетного уксуса, и все это сильнее и сильнее разгорячало и одуряло его. В первом этаже перекрещивались два коридора с дверями, Какие бывают в плохих гостиницах, выкрашенными желтой краской, с крупными белыми номерами. Граф решился заглянуть в открытую дверь и увидел узкую комнату, очень грязную, вроде парикмахерской, какого-нибудь отдаленного предместья в которой вся мебель состояла из двух стульев, зеркала и столика с ящиком, почерневшего от засаленных щеток и гребенок. Там был мужчина, менявший белье. А рядом, в подобной же комнате, женщина с мокрыми волосами. Точно она только что вышла из бани. Надевала перчатки, готовясь уйти.